Ольга В 1965 году в Институт философии поступила на работу девятнадцатилетняя Ольга Сорокина. Она только что окончила школу и курсы машинописи и стенографии при Министерстве иностранных дел. Ее должны были взять на работу в Президиум Верховного Совета СССР как лучшую выпускницу курсов. Но оформление затянулось чуть ли не на целый год из-за того, что ее сестра была замужем за иностранцем. Хотя этот иностранец был венгр, окончивший военную академию в Москве, с точки зрения КГБ он был все равно иностранцем. И Ольга поступила к нам в институт. Когда ее в конце концов решили все же взять в президиум Верховного Совета, она отказалась и осталась в институте. Мы познакомились. Она перепечатывала мне на машинке сноски на иностранные источники. Участвовала в выпуске «Стены газет». Мы встречались также на праздничных вечерах в институте, ходили в одних компаниях, в туристические походы, Ездили на экскурсии. Короче говоря, мы подружились. Появились взаимные симпатии. Но о более близких отношениях я и думать не хотел. Хотя я выглядел и чувствовал себя много моложе своих лет, разница в возрасте была слишком большой — 23 года. К тому же я крепко обжегся на предыдущей женитьбе и боялся повторения. Ольга была чрезвычайно привлекательной внешне. Около нее всегда крутились поклонники. Рассчитывать на то, что у нас получится мирная и спокойная семья, я не мог. Положение холостяка меня вполне устраивало. Ко всему прочему, женитьба, как мне казалось, могла повредить и даже разрушить мое государство – которые я уже начал успешно строить. Я был окружен студентами и аспирантами. Они поглощали все мои отцовские потенции. Ложась спать, я повторял многократно слова «Как хорошо, что я один!» «Боже, благодарю Тебя за то, что я один!» Просыпаясь, я говорил себе те же слова – Я говорил это себе много раз и в течение дня. Однако я не устоял, и мы поженились. В 1967 году я наконец-то получил свое жилье, однокомнатную квартиру площадью 19 квадратных метров. В 1971 году у нас родилась дочь Полина. В то время в Москве Пользовалась успехом книга американского врача Спока о воспитании детей. Ольга выучила книгу наизусть и отнеслась к рекомендациям автора с полной серьезностью. И результаты сказались. Полина росла здоровым, жизнерадостным и сообразительным ребенком. Никогда не плакала. У нас из-за нее не было ни одной бессонной ночи. Наши родственники сначала возмущались тем, как мы обращались с дочерью. Например, она у нас часами спала на балконе, когда мороз был даже ниже 15 градусов. Но, увидев результаты, стали ставить наше воспитание в пример прочим. Хотя наша квартирка была маленькая, всего одна комната 19 квадратных метров, мы... Были счастлив. Ольга оказалась прекрасной и гостеприимной хозяйкой. У нас в доме всегда были люди. Я получал сравнительно много денег, но мы их проживали, как говорится, от получки до получки. Мы помогали нашим родственникам и много тратили на гостей. В 1972 году умер отец Ольги. Ее мать осталась одна в маленькой квартире, 31 квадратный метр, которую отец Ольги получил лишь в возрасте 63 лет, причем на семью в пять человек. Мы решили съехаться, то есть обменять нашу квартирку и квартирку матери Ольги на одну и жить вместе. Мы выменили... хорошую по московским условиям квартиру. В новой квартире у меня впервые появился свой кабинет. Хотя и маленький, всего восемь квадратных метров, но мне этого было более чем достаточно. Наша квартира стала местом постоянных встреч моих многочисленных учеников и наших еще более многочисленных знакомых. Улучшение жилищных условий вообще сыграло огромную роль в нарастании оппозиционных и бунтарских настроений в стране. За людьми стало труднее следить, в отдельных квартирах стало легче собираться большими группами. Телефон и хороший транспорт улучшили возможности коммуникации и распространения информации. Если прогресс в этом отношении будет продолжаться, условия контроля власти за населением будут все более усложняться. Эти годы были чрезвычайно напряженными, продуктивными и трудными. Ольга поступила на вечернее отделение философского факультета университета. Одновременно она работала в институте философии. О том, как я был занят, я уже говорил. Должен признать, что семейная жизнь не ослабила, а наоборот, укрепила мое государство. Ольга приняла мою концепцию жизни, никогда не осуждала меня за то, что я постоянно упускал возможности служебной карьеры и повышения материального благополучия. Уже тогда стали ощущаться мои расхождения с моим социальным и профессиональным окружением. И Ольга всегда разделяла мою принципиальную позицию, которая стала причинять мне ущерб. Иностранцы в нашем доме. В Брежневские годы колоссально расширились связи советских людей с людьми из стран Советского Блока и стран запада. У нас в доме стали постоянно бывать люди из стран советского блока, особенно из Польши и ГДР, где у меня было много учеников и друзей, где регулярно печатались мои книги. Часто посещали нас и западные люди, знавшие меня по моим работам. Через соучеников Ольги по факультету мы познакомились с молодыми французами, работавшими или учившимися в Советском Союзе. После этого нас стали регулярно навещать многочисленные туристы из Франции. Эти связи потом сыграли важную роль в пересылке моих литературных сочинений на Запад. Не случайно потому именно Франция стала моей литературной родиной. Через других наших знакомых, особенно через неизвестного, с которым я дружил и в мастерской которого встречался с десятками иностранцев, к нам в дом попадали и люди из других стран, из Италии, США, Англии. Еще до моего открытого бунта я познакомился с рядом западных журналистов, в частности с Эвансом из агентства «Рейтер Англии», а также со шведскими и финскими журналистами. Они точно так же бывали у нас дома. Наши отношения с иностранцами не были секретом для наших сослуживцев. Меня не раз вызывали в партийное бюро института и в КГБ по этому поводу. Но я... игнорировал все предупреждения на этот счет, и это вносило свою долю в процесс моего отторжения от советского общества.